Он попытался запихнуть заклинание обратно, и мир исчез. Он очутился в темноте, в теплой, отдающей плесенью темноте. Темноте склепа, бархатистой черноте саркофага. Здесь стоял сильный запах старой кожи с кисловатым привкусом, присущим ветхой бумаге. Бумага шуршала. Волшебник чувствовал, что эта темнота заполнена невообразимыми ужасами, А вся беда с невообразимыми ужасами состоит в том, что их слишком легко вообразить. Ринсвинт, произнес чей-то голос. Ринсвинт никогда не слышал, как разговаривают ящерицы, но если бы ящерица говорила, то она изъяснялась бы как раз таким голосом. «Хм», — сказал он, — «да», — голос хихикнул, — странный, довольно бумажный звук. «Тебе следовало бы спросить, где я?» — упрекнул он. «Думаешь, ответ придется мне по душе?» — осведомился Ринсвинд, пристально вглядываясь в темноту. Теперь, когда его глаза попривыкли, он начал что-то различать. Что-то неопределенное, всего-навсего узор, начертанный в воздухе. Что-то странно знакомое. «Ну хорошо», — уступил он. «Где я?» «Ты спишь».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 Да я дюжины раз был на волосок от гибели. Вот именно. О, -о, О. Но не пытайся снова упасть с диска. Мы действительно не можем это позволить. Кто это мы? спросил Ринсвинт. В темноте что-то зашуршало. Вначале было слово, сообщил сухой голос прямо у него за спиной. Сначала было яйцо.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 Довольно липкой наподобие леденцов и очень густой. Кхм. Если, конечно, это вас интересует! Послышался надтреснутый голос слева от волшебника, то все вы заблуждаетесь. Вначале было прокашливание, а потом слово. Простите, слизь. Определенно резиновая, подумала я. Наступила тишина. Затем один из голосов осторожно сказал ⁇ Во всяком случае, что бы это ни было, мы отчетливо помним начало. Вот именно, точно. И наша задача, Ринсвинт, не допустить, чтобы случилось нечто ужасное. Ринсвинт, прищурившись, вгляделся в темноту. ⁇ Может быть, вы будете так добры и объясните, о чем это вы толкуете? ⁇